Глава 35. Марат. Голова трещала, словно в мозгах кто-то атомную бомбу взорвал. Во рту будто кошки насрали, а мышцы во всём теле дервинели. Я медленно поднялся, проигнорировал снежка, который крутился у ног, выпил воды прямо из чайника и застонал. Напил за вчера как последний слабак и придурок, стресс снял, блять. Как добрался до дома, тоже не помню, и наверняка расстроил, напугал Машу, кретин. Я заметил на столе пустую пачку от её таблеток. Вчера две ещё оставалось, сука. Я взял в руку бархатную коробочку с двумя обручальными кольцами, сжал и попытался вспомнить, что вчера было. И вроде пил немного, но походу на голодный желудок срубил он насмерть. Только бы принцесса не испугалась. Тихо пошёл в спальню, открыл дверь, ожидая, что она спит, но на кровати никого не было. Весь как запульсировало. а я побежал к окну, игнорируя то, что хреново мне было как никогда. Снежок дома, а ее нет. Блядь, надеюсь, я вчера ничего лишнего не наболтал? Придурок и слабак. Дыхание участилось, а я полез за телефоном. Нашел его в кармане джинсов, в ноль разряженный. Поставил на зарядку и колени ослабли, когда на столе ее увидел ее мобильный. Вспоминая, рад, вспоминая, что ты вчера умудрился пиздануть. Почему она ушла? Что я натворил? Я упал на диван, сжал голову ладонями... И напряг память. Но ничего, кроме тоски и безнадёги, вспомнить не мог. Хреново было вчера, хоть волком вой. За тачку дали копейки, нормальной работы не было, а я обещал Маше свадьбу. Да, блядь, я хотел организовать ей свадьбу. Такую, чтобы она её запомнила. И я запомнил. Дать ей эмоции, счастливой сделать, улыбку её видеть и в белом платье. Вспоминай, тупой придурок, что ты вчера и наболтал. Я резко подскочил с места... Вспомнил, что сегодня Маша должна была сидеть с племянницей, и выдохнул. Наверное, не стало меня будить и тихо ушла. Я пошатываясь пошёл в ванную, сунул голову под кран с ледяной водой и ждал, когда меня немного отпустит. Вытерся, протёр лицо ладонями и снова вернулся в комнату. Ещё в коридоре услышал, что звонит телефон Маши, и ускорил шаг. На дисплее было написано: "Вадим". Я нажал на ответ и рявкнул: "Что? Где Маша? Я на работу опаздываю!" «Она не у тебя?» Мир закрутился перед глазами, а колени ослабли. «Нет», — удивился Вадим. «Я ее жду, мне нужно на работу!» «Сука!» — выдавил я и сбросил вызов. Память не возвращалась, а я невидящим взглядом смотрел в стену и представлял самое страшное. Я знал Машу, она вчера надумала себе черт знает что. Это, сука, ее суперспособность. Снова покосился на таблетке, я сел на пол. Перед глазами был мой сон, где Маша падает прямо на улице без дыхания. Меня колотило от страха за нее. В панике оделся и выскочил на улицу. Осмотрел каждый куст, каждый сугроб, боясь увидеть там ее. Как раненый зверь бродил по району, останавливал прохожих, спрашивая у каждого, не видел ли ее кто-нибудь. Так страшно мне не было никогда. В голове пульсировало только одно – пусть с ней все будет хорошо, умоляю. Не остановился, чтобы отдышаться – поднял голову и молился, неистово как никогда в жизни. Наверное, в тот день я поверил в бога. Хотел поверить, что есть кто-то выше нас, кто-то всемогущий, кто-то, кто может услышать мои молитвы и помочь мне, потому что я сломался. Медленно шёл к дому в надежде, что она вернулась. Может, ходила в магазин или просто вышла проветриться. Свернул за угол и увидел у подъезда одинокую женскую фигуру. Сглотнул и сорвался с места. Мама? Сглотнул я Сынок, Марат, что случилось? Ты за мной не приехал, я вызвала такси, но ключей нет. Марат. Мама подошла ко мне, обхватила моё лицо ладонями и посмотрела в глаза. Сыночек, что? Маша, выдохнул я. Пропала. Я дебил, мама, ты я виноват. Давно пропала. А ну-ка, пойдём. Мама попыталась взять сумки, но я не позволил, забрал у неё и достал ключи. Меня трясло, в груди всё замёрзло, залетел от страха. Меня жрал себя изнутри, чтобы позволить себе вечером быть слабым, сука. Я был ей нужен спокойный и уверенный в себе, а в итоге сломался первый. Я жрал себя изнутри, что позволил себе вечером быть слабым, сука. Я был ей нужен спокойный и уверенный в себе, а в итоге сломался первый. Мы вошли в мою комнату, я поставил сумки в прихожую и выдовил: "Проходи, мам, осваивайся". Не разуваясь дошёл до окна, снял зарядки мобильный и включил его. Пока мой телефон загружался, проверил Машин. Но нашёл там только сообщение от Вадима, после которого очень хотелось поехать к нему и вынести ему челюсть, разбить лицо в кровь, чтобы даже говорить с ней больше не мог. Снежок пищал от радости, горцуя вокруг мамы, а я проверял сообщения на своём мобильном. 30 пропущенных от Гафарова. На хрен, он мне сейчас не поможет. Сынок, Марат, выдохни, попросила мама. Мы её найдём. Сейчас я переоденусь и вместе пойдём искать. Я, ма, я сдохну без неё, признался я, принимая свою слабость. В тот день я не мог быть сильным, хотелось выйти, грызть локти. Мы её найдём, слышишь? Маша хорошая девушка, и так тебя любит, я говорила с ней. Ты не понимаешь. Взвыл я. «У нее опухоль мозга, она в любой момент может...» Я не смог выдавать из себя это слово, но мама все поняла, побледнела и прижала меня к себе, как в детстве, когда была настоящей, любящей матерью. Я громко выругался, когда мой мобильный снова зазвонил. «Гафаров, пьяный, что ли? Нахер названивать, если тебе не отвечают?» «Да!» — отрывисто бросил я. «Тим, не до тебя сейчас!» «А шо ищешь?» «Ты... Сука, если ты ее хоть пальцем тронул...» «Придурок ты, Рат! Адрес в СМС кину, приезжай! Цела твоя Маша!» Короткие гудки, а я смотрел на маму. «Поторопись», — мягко улыбнулась она. «Я справлюсь». «Спасибо». Я оделся в рекордные несколько секунд, вызвал такси и рванул на улицу. Машина приехала быстро, я нырнул в салон, назвал адрес и спросил у водилы. «У тебя курить можно?» «Судя по твоему лицу, можно». Я достал сигарету, приоткрыл окно и нервно закурил. Посмотрел на свои руки, понял, что они дрожат и зло усмехнулся. Мы доехали без пробок. Водитель остановился у входа в частную клинику, а я переспросил: "Ты уверен, что адрес правильный?" "Уверен. Сука, если Тимур пошутил, я его живым закопаю". Я расплатился, посмотрел на крыльцо и увидел Гафарова, который задумчиво курил стоя возле урны. Выскочил из машины и пошёл к нему. "Что за херня? Пойдём, по дороге расскажу". Так нажрался вчера, что даже телефон отключил. Ты меня не учи. Маша где? В палате. Какого хера? прорычал я. Гафаров меня не слышал, а я охреневал от ситуации. Мы поднялись на второй этаж, вошли в палату, и мысли из головы исчезли. Маша сидела на кровати по-турецки и грустно смотрела в окно. Повернулась, увидела меня и подскочила. А спустя мгновение повисла на моих плечах, прижимаясь всем телом. «Ну, наконец-то, мы с Тимуром весь день не могли до тебя дозвониться», — выдохнула она. Я хотел уточнить, когда она умудрилась подружиться с Тимуром и что вообще происходит, но молча гладил ее волосы и прижимал к себе со всей силы. Меня медленно отпускал утренний стресс. Голова кружилась от того, что, наконец-то, она в моих руках, живая, со мной. «Прости меня, принцесса», — выдохнула я, — «если я вчера...» «Я люблю тебя, Марат», — не дала она договорить, — отстранилась. но только для того, чтобы поцеловать меня. И все. Тормоза слетели, а целовал ее губы, как сумасшедший. Дыхания не хватало, сил, чтобы отраваться от нее тоже. Нас отвлек чей-то знакомый голос. «Простите, что отвлекаю, молодые люди». Я резко обернулся и встретился взглядом с пожилым мужчиной в белом халате. В руках он держал снимки и мягко улыбался, глядя на нас. Что-то щелкнуло в голове, мысль, что доктор и Тимур похожи, мелькнула, но быстро исчезла. «Присядься». попросил он. Маша побледнела, ухватилась за мою ладонь ледяными пальцами и сжала, наблюдая, как доктор крепит снимки на специальном мониторе. Дыхание замерло у нас обоих, а я краем глаза заметил, как напрягся Тимур. «Карим Тимурович», выдавила Маша и осела. Я успел ее поймать, усадил на постель и сел за ее спиной, прижимая к своей груди. «Не томи», выплюнул Тимур. Тот, кого Маша назвала «Карим Тимурович», включил какой-то тумблер и доска под снимками засветилась. Смотрите сами, предложил нам врач. Что вы видите? Ничего, ляпнул я. Именно. Марии на снимках ничего нет. Никакой опухоли. Что? Просипела она. Ну, я же... Ты уверен? Влез Тим. На все сто процентов. Подождите. Я замотал головой, поднялся и подошел к доктору. Но у нее были головные боли, обмороки и прошлый врач... Головные боли? обмороки, потеря зрения это типичные симптомы, когда после сотрясения мозга сразу бегут на работу. Он со значением посмотрел на Машу. Я практически уверен, что каждый приступ сопровождался ещё и стрессом. Так? Так, кивнула Маша, на лице которой застыла маска удивления и неверия. Ваш ж доктор обязан был вас предупредить об этом. Беречь себя нужно. А снимки? Мы были у доктора, он Я нервно переминался с ноги на ногу и не верю. Я все выяснил и уже отправил жалобу на лабораторию. Мария проходила обследование МРТ в государственной клинике, но аппарат МРТ принадлежит частной лаборатории, которую просто арендует кабинет. Я позвонил им. В тот день на МРТ пришли две кондратьевых Марии. У одной неоперабельная опухоль мозга, у второй всего лишь осложнение после сотрясения, которое легко купируется препаратами, сном и отдыхом. Первый доктор ведь вам сказал то же самое, верно? Я внимательно изучил вашу медицинскую историю. Но я не понимаю. Маша была в шоке, я тоже ничего не мог сказать, заговорил Карим Тимурович. Знаете, это миф, что врачи не верят в бога, что и мы, мы материалисты до мозга костей. Не верьте таким докторам. Просто иногда бог посылает нам испытания, которые мы должны пройти достойно. А может, Мариявы просто шли не своей дорогой, и вам послали эти испытания, чтобы вы что-то поняли о своей жизни. В любом случае, Мария, даю голову на отсечение, что вы здоровы, а все ваши симптомы пройдут максимум через месяц, если вы станете себя беречь и не будете нервничать. По щеке потекла слеза, и плевать мне было, что подумает Тимур или врач, моя женщина была здорова.